После февральско-мартовского пленума на Украине, по данным американского историка Целеванта, была проведена основательная чистка. Было исключено из партии около 20% всего состава. Тем не менее на съезде Компартии Украины в мае-июне 37 года старое руководство было избрано вновь.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 Опыт с украинской оппозицией...